Озово пил Кэмп, вскакивая на ноги. Осторожней. Магарт не смог сдержать улыбки при виде прыжка шерифа. Ларсон не имел ни малейшего понятия о том, кто такая эта девушка. Рой не давал ему возможности покинуть ферму, так что он не мог знать, что это убежавшая из клиники больная. Она сильно ударилась при аварии головой и потеряла память. Она даже не знает, кто она такая. «Откуда, черт побери, вы можете знать про все это?» — удивился Кэмп, вновь усаживаясь в кресло. «Я нашел Ларсона» и разговаривал с ним. Сулеваны появились у него прошлой ночью. Они убили Роя и хотели увести с собой девчонку, но Ларсон их обманул и сумел убежать с малышкой в их же машине. Ларсон был ранен как раз в тот момент, когда они отъезжали. Девушка была вынуждена оставить его в заброшенной хижине лесорубов, чтобы отправиться за доктором Флемингом. «Миссис Флеминг узнала Кэрол, а все остальное вы знаете». ларсон в очень плохом состоянии находится у мисс Ванинг, пока его нельзя трогать оттуда. Но когда он сможет двигаться, у нас появится шанс отправить Сулливанов на электрический стул, если сумеем их поймать. Подумайте над этим как следует. Эти две птицы совершили массу преступлений по всей стране. Надо обязательно поймать этих супчиков. Это будет потрясающая реклама для вас, а также для меня, и вам не нужно будет бояться угроз Гартмана. — Черт побери! — воскликнул Кэмп. Затем он приподнял шляпу и почесал затылок. а девушка! — Что случилось с девушкой? — Я опасаюсь, что ее могли захватить Сулливаны, — ответил Магарт и рассказал шерифу про свою встречу с кэрл и про ее неожиданное исчезновение из лесочка. — Они ездили на большом черном Покарде, — добавил он, записывая номер машины на клочке бумажки и протягивая его к Кэмпу. «Вы можете направить по их следам полицию? Тогда вы сможете убить двух зайцев одним ударом. И еще я хотел бы, чтобы вы поставили охрану возле дома мисс Ванинг. Я не понимаю, как удалось Сулливанам узнать, что Рой Ларсон прячется в этих краях, но они это узнали. Походит, они могут узнать и о том, что Стив Ларсон находится в доме мисс Ванинг. Мы не можем рисковать этим». Хэмп вскочил на ноги. «Согласен. Предоставь мне действовать, и я займусь всем этим». Я пошлю туда с травмой, с двумя или тремя людьми и подготовлю Сулливанам хорошую встречу. Большой Пакарт углублялся в лабиринт джунглей и кипарисов, удаляясь от основной дороги по узкой тропинке. Полуденное солнце уже обжигало, и Сулливанам пришлось снять свои пальто. Они расположились на переднем сиденье. Машину вел Макс. Позади них под тяжелым меховым ковром на полу лежала почти без сознания Кэролл с крепко связанными руками и куском тряпки во рту. Теперь Сулевны находились за много миль от Када -Лебриа. Они ехали на север в страну Хлопка, совершая самые длинные объезды, чтобы избавиться от встреч и риска быть обнаруженными. После восьми часов бешеной езды они приближались к концу своего путешествия. За все время пути Макс почти не раскрывал рта. Его мысли были заняты Стивом Ларсеном. Если он сможет выступить свидетелем, они пропали. Макс отлично знал свои качества стрелка, так что не сомневался в том, что Ларсен серьезно может быть даже смертельно ранен. В течение некоторого времени он не сможет дать показания. Ему казалось невероятным, что Стив сможет дать показания ранее 18 дней. Так что необходимо было любой ценой сделать так, чтобы он вообще не смог заговорить. Свидетельские показания, алиби... Все это могло быть подтасовано, но ничего не может быть опасней очной ставки. Когда девчонка будет в надежном месте, им нужно будет возвратиться в Каделабриа, чтобы прикончить стилы. Это была единственная возможность спасти в школу. Дорога, если это можно было назвать дорогой, стала круче. Через несколько секунд над верхушками срезанных деревьев показался дом, выделяющийся своей тяжелой массой на фоне неба. В этих пустынных джунглях, удаленных от ближайшего города на многие мили, удивила бы и небольшая постройка, но это удивляло своими размерами. Это была полузапущенная плантация, перед которой Сулеваны припарковали свой пакат. Вокруг дома шла широкая терраса, но каждая третья балясина балюстрады отсутствовала. Все жилище в течение многих лет, оставленное на произвол судьбы, дождя, солнца, мороза, смотрело на мир облупленным, выцветшим и покосившимся фасадом.